Я уперся тяжелыми лапами в блеклую землю и потянул спину, играя мышцами. Если сосредоточиться, перевоплощение всегда происходит легко и быстро. Я давно научился усмирять свою ярость, хотя иногда она мне все-таки мешает. Вспомнился тот отвратный случай на свадьбе. Я так обезумел от ярости, что тело перестало подчиняться. Я угодил в ловушку. Дрожал и горел, не в силах перевоплотиться и убить гада, который стоял всего в нескольких метрах от меня». Это было ужасно. Я мечтал его прикончить и боялся причинить боль Белли. Да еще друзья вмешались. Наконец, когда я перевоплотился, прозвучал приказ вожака распоряжения Альфы. Если бы на празднике были только Эмбри и Квилл без Сэма, смог бы я прикончить убийцу? Терпеть не могу, когда Сэм нами помыкает. Ненавижу чувство, что у меня нет выбора, что я вынужден подчиниться. Тут я ощутил в своих мыслях посторонних, — Ах, он всегда так погружен в себя, — подумал Ли. Да уж, от тебя не скроешься, — сердито подумал я в ответ. — Хватит, ребята, — одернул нас Сэм. Мы замолчали. Ли наморщилась при слове «ребята». Обидчиво, как всегда. Сэм сделал вид, что ничего не заметил. — Где Квилл и Джаред? — Квилл везет Клэр к клеротерам. Хорошо, Сьюза не присмотрит. — Джаред собирался к Ким, — подумал Эмбри. — Он мог и не услышать твой зов. Стая тихо зарычала. Я тоже. Когда Джаред придет, наверняка он будет думать о ким, а кому приятно смотреть, что там у них происходит. Сэм сел на задние лапы, и громкий вой снова прорезал воздух. То был знак и приказ одновременно. Стая собралась в нескольких милях к востоку от меня. Я помчался к ним сквозь чащу. Ли, Эмбри и Пол тоже были в пути, причем Ли бежала совсем рядом. Вскоре я услышал треск веток под ее лапами. Мы двигались параллельно, не приближаясь друг к другу. Не ждать же нам его весь день. Придет, когда сможет. А в чем дело, — поинтересовался Пол. Случилось кое-что, надо обсудить. Я почувствовал, как мысли Сэма устремились ко мне, а заодно и мысли Сета, Коллина и Брейди. Коллин и Брейди новенькие, патрулировали лес вместе с Сэмом. Стал бы им уже все известно. Но почему с ними Сет? Сегодня ведь не его очередь. — Сэт, расскажи им, что ты узнал. Я побежал быстрее, чтобы их видеть. Ли тоже разогналась, она не выносила, когда ее опережали, и хотела только одного — быть самой лучшей бегуньей. — Не догонишь, кретин! — прошипела она и рванула вперед. Я выпустил когти, оттолкнулся от земли и помчался следом. Сэму, похоже, было не до наших разборок. Ли, Джейк, угомонитесь. — Не она, не я скорость не сбавили. Сэм зарычал, но решил оставить нас в покое. — Сет? — Чарли обзвонил всех, пока не нашел Билли у меня дома. — Да, я тоже с ним разговаривал, — добавил Пол. — Когда я услышал имя Чарли, меня пробила дрожь. Вот оно. Моему ожиданию конец. Я побежал еще быстрее, заставляя себя дышать, хотя мои легкие словно одеревенели. Так какую же историю придумал Эдвард? Он страшно взволнован. На прошлой неделе Белла с Эдвардом вернулись домой и... Дышать сразу стало легче, она жива. но ну, по крайней мере, не умерла в прямом смысле этого слова. Я и не догадывался, как много будет значить для меня эта разница. До сих пор я считал, что она умерла, и даже мысли не допускал, что Эдвард привезет ее живой. Но толку-то? Всем ясно, чем дело закончится. Да, брат, а теперь плохая новость. Чарли с ней разговаривал, и у нее был ужасный голос, она заболела. Карл сказал, что в Южной Америке Белла подхватила какую-то редкую болезнь, и велел ее изолировать. Чарли сходит с ума, его к ней не пускают. Он все твердит, что ему плевать на заразу, но Карлайл стоит на своем, никаких посетителей. Состояние у Беллы тяжелое, однако он делает все, что может. Чарли трясется из-за этого уже несколько дней, а Билли позвонил только сегодня. Говорит, Белла совсем ослабла. После его слов надолго воцарилась мысленная тишина. Мы все поняли. Итак... Чарли боится, что она умрет. Дадут ли ему посмотреть на труп, бледный, неподвижный, бездыханный труп дочери? Наверняка ему не разрешат притронуться к холодной коже. Он может заметить, какая она твердая. Им придется ждать, пока Белла научится сдерживать себя, иначе она убьет и Чарли, и всех остальных, кто придет на похороны. Сколько времени это займет? И похоронят ли ее? А потом она сама выберется из могилы, или ей помогут кровопийцы... Стая молча слушала мои разглагольствования, я думал об этом куда больше, чем они.